не слыхал. Хуже всего, монсиньор, что его убили. И я не могу даже доказать, что мы действительно обвенчаны. Не подумайте, монсиньор, что я трус. Я готов был с ними драться, но дядя обратился к Бувилю, а он, а он благоразумно посоветовал вам скрыться на время. Да, но ведь Мариза заточат в монастырь. Скажите, монсиньор, вы могли бы ее оттуда вызволить? Скажите, увижу ли я ее вновь? Слишком много вопросов за один раз дражайший сын мой. Ответил кардинал, продолжая вращать пипетур. Монастырь. А может статься ей сейчас лучше побыть в монастыре? Опывайте на безграничное милосердие Господне. Будь устало понурил голову его черные волосы были вседро припудрены дорожной пылью а ваш дядя имеет дела с барди осведомился кардинал, конечно, он конечно если не ошибаюсь, барди ваши банкиры добавил гутё только из вежливости, почти машинально да, они мои банкиры, но, на мой взгляд, сейчас они не столь, ну, не столь сговорчивы, как в былые времена. А ведь это весьма солидная компания. Повсюду у них есть свои отделения. А при малейшей просьбе им, видите ли, нужно сначала же просить флоранцию. Словом, они столь же медлительны, как церковный суд. А среди клиентов вашего дядюшки есть прилаты Мыслями. Гучче был далек от всех банков мира. В голове сгущался туман, глаза жгло как огнем. Нет, большинство наших клиентов высокородные бароны, ответил он. Граф Валуа, граф Артуа, мы были бы весьма польщены, монсьёр. Ну, поговорим об этом потом. Сейчас вы находитесь в святой обители, под защитой ее стен. Для всех посторонних вы будете у меня в услужении. Пожалуй, лучше всего нарядить вас в сутану. Я потолкую об этом со своим капелланом. А пока скиньте-ка эту ливрею и почивайте с миром. Ибо, по-моему, вам прежде всего необходимо хорошенько отдохнуть. Гуччо поклонился, пробормотал что-то, желая поблагодарить кардинала, и направился к дверям. Но вдруг он остановился и проговорил: "Я не могу пока скинуть эту ливрею, монсьёр. Я должен передать еще одно поручение". "Кому?" спросил Диез, сразу насторожившись. "Графу Платье. Вручите послание мне, а я тотчас же направлю к графу, брата служителя". Дело в том, моньеньор, что граф Бувиль очень настаивал, а неизвестно ли вам, имеет это послание какое-нибудь отношение к конклаву? Нет, моньеньор. Оно поступило в связи со смертью короля. Кардинал даже подскочил в своем кресле. Как? Король Людовик скончался? Но почему же вы до сих пор молчали? Разве здесь об этом не знают? Я думал, что вам, синьор, это уже известно. Откровенно говоря, गु вовсе так не думал. Его собственные беды, усталость как-то вытеснили из памяти это важнейшее событие. Он скакал и скакал от самого Парижа, меняя притомившихся лошадей в указанных ему монастырях, перехватывал на ходу кусок хлеба, не пускался ни с кем в разговоры и обогнал сам того не подозревая официальных гонцов. От чего? Как кончался. Вот как раз это обстоятельство мистер Бувиль и поручил мне довести до сведения графа Платье словатияния. Выдохнул шепотом дюэнс. говорят, короля отравили. Кардинал задумался. Это многое может изменить, пробормотал он. Э, регента уже назначили? Э -э -э, не знаю, моньсье. Когда я уезжал, прошел слух, что назначит граф Валуа. Что ж, чудесно. дрожайший сын мой, Идите, прилепки. Но монжёр, как же быть с графом пойти. Тонкие губы прилата тронула легкая улыбка, которую при желании можно было щесть знаком благоволения.